Голова вторая. Получается только неуклюже кивнуть в ответ. Оправдываю себя тем, что разговаривать с полным ртом неприлично. И полуголый греховцев здесь совсем ни при чем. Тут же, потеряв ко мне интерес, он лезет в холодильник и достает оттуда бутылку воды. Отвинчивает крышку и, подперев задницей, упакованной в домашние шорты, столешницу, жадно выпивает сразу половину. Чтобы на него не пялиться, решаю заварить себе чаю. Встаю, чтобы взять с подставки чашку, и судорожно вспоминаю, где же, собственно, искать сам чай. Тетя Рая мне вчера показывала. Верхний левый шкаф. Слинцой в голосе проговаривает Саша. Оглянувшись через плечо, снова киваю. Типа, спасибо. Открываю дверцу и беру первый попавшийся. Делаю вид, что читаю состав долго верчу упаковку в руках. Долго он еще над душой стоять собирается. У меня с детства в его присутствии мышцы атрофируются. Хм, странно, а мне показалось, я вчера голос твой слышал?» — хмыкает насмешливо. «Наверное, показалось. Слышу звук удаляющихся шагов, и уже вскоре дышать становится легче. Какая же я овца! Ну неужели нельзя было сказать что-нибудь остроумное? Например, поинтересоваться, чем вчера дело закончилось, сожрал он свой сладкий пирог... Или пока они укромный уголок искали, он успел скиснуть. Блин, со мной всегда так, хорошая мысль приходит опосля. «Санечка, я вся горю!» Вспоминаю ее визгливый голос и брезгливо передергиваю плечами. Как мне теперь это развидеть и расслышать? Дожевываю бутерброды, убираю за собой, и, вернувшись в комнату, обнаруживаю на телефоне два пропущенных от мамы. Еще месяц назад меня бы разозлила ее навязчивость, но сейчас с удивлением понимаю, что соскучилась и хочу домой. А ведь не виделись мы всего ничего. Так надолго мы еще не расставались. Да, мам. Привет, доча, как дела? бодро звучит в трубке ее голос. Все нормально. Все хорошо? К собеседованию готовишься? Да, отвечаю односложно. Чем вчера занималась? Эм... Да ничем особенно. После ужина Маришка знакомила со своими куклами. Кирилл аквариум показывал. «А Саша?» Понижает мама голос. «С ним виделась?» Я прикусываю язык. «Виделась мамочка. Более того, ночью лежала с ним в одной постели. Представив, что сказала ей это вслух, едва сдерживаю смех. Вот бы она обрадовалась. Правда, потом пришлось бы сознаться, что с нами лежала еще одна девушка. Но это ведь мелочи». «Нет, не виделась, мам». Вру с чистой совестью. Тетя Рая сказала, он теперь в квартире в городе живет. «Черт! Она мне тоже говорила, но я думала, он туда не раньше, чем через месяц переберется». Слышу в трубке, как мама чиркает зажигалкой. «Но рано или поздно вы все равно встретитесь». «Мам». «Постарайся познакомиться с ним поближе». «Мама! Он хороший мальчик». «Если узнать тебя получше, ты обязательно ему понравишься». Отбившись, кидаю телефон на кровать и поворачиваюсь к зеркалу во весь рост. «Чем? Чем я могу понравиться ему?» «Вчера даже в кромешной тьме я увидела, какие телочки в его вкусе. Высокие блондинки с длинными худыми ногами и визгливым голосом. По всем параметрам мимо. и перекрашивать волосы ради призрачного шанса быть им замеченной, я точно не буду». Приблизив лицо к зеркалу, растягиваю губы в искусственной улыбке, хлопаю глазами и тоненько пищу. «Санечка, я вся горю!» «Фу, блин! Не представляю, что должно случиться, чтобы я когда-нибудь сказала это живому человеку!» Отвлекшись на робкий стук в дверь, я быстро принимаю обычный вид и впускаю в комнату младшую дочь Греховцевых, Маришку. «Я думала, ты уже уехала!» — лепечет малышка. Присаживаюсь перед ней на корточке и склоняю голову на бок. «Почему ты так решила?» «Я тебя сегодня не видела», — пожимает она плечиками. «А Саша видел. Он сказал, что ты здесь. Только...» Хихикает весело Маришка. «Он тебя Машей назвал, а я сказала, что ты Даша». «Придурок твой брат, малышка. Зная всех детей греховцевых, могу уверенно сказать, первый блин комом». Я лучше с Кириллом встречаться начну, когда он подрастет. Уж он-то точно не забудет, как меня зовут. «Привет! Секретничайте!» Заглядывая в комнату, спрашивает тетя Рая. Судя по костюму, она только что приехала откуда-то. Наверное, дела в издательстве. «Мамочка!» Радуется Маришка и бежит обнять ее ноги. Тетя Рая подхватывает малышку на руки и расцеловывает пухлые щечки, оставляя на них следы розовой помады. «Кирилл чем занимается?» «В компьютер играет». «Так, понятно. Разберемся». Переводит взгляд на меня и подмигивает. «Даш, я за тобой». «За мной?» «Собирайся, поедем шопиться», объявляет она и разворачивается на выход. «Я? Я как бы не собиралась?» «Какой еще шопинг? У меня нет на это ни денег, ни желания. Меня и так все устраивает». И тут меня осеняет «Это мама, да?» Тетя Рая изображает недоумение, но не очень профессионально. «Ты о чем?» «Мама попросила вас». Конечно, она не смогла заставить меня сменить гардероб лично и решила действовать через тетю Раю. Знает, что ей отказать у меня духу не хватит. Мама лишь попросила, чтобы я показала тебе, где именно можно выбрать хорошую одежду. «У меня нет денег». Чувствуя, как краска заливает лицо, отвечаю тихо. «Твоя мама перевела мне на карту!» Кивая, даю понять, что поверила. Мама в своем репертуаре. Сколько я себя помню, она бессовестно пользовалась добротой своей подруги. За ее счет отдыхала в санаториях, когда мы приезжали к ним в гости. Все рестораны и выходы в свет тоже оплачивала тетя Рая. Не стыдясь, принимала дорогие подарки, приговаривая. «А что такого? У них деньги, куры не клюют. Для них это сущие копейки!» И вот опять... У меня все есть, Раиса Николаевна. Делаю последнюю попытку. Тетя Ерай, я ее только мысленно называю. Окей, тогда просто составь мне компанию. Хорошо, вздыхаю я. Оставшись в комнате одна, открываю свой чемодан, выудив из него синие джинсы и футболку оверсайз. Быстро переодеваюсь, цепляю на нос очки и спускаюсь вниз. Готова? Спрашивает, ожидающая меня в просторном холле тетя Рая. «Да. Саша, мы готовы!» — радостно проговаривает она, и только сейчас я замечаю подпирающего плечом дверной проем ее старшего сына. «Поехали?» «Класс! Теперь и Сашенька в курсе, что тетя Рая решила сделать меня объектом своей благотворительности. Уныло плетусь за греховцевыми и усаживаюсь на заднее сиденье его черного лексуса. Незаметно оглядываясь, ощупываю салон взглядом на предмет длинных светлых волос». «Откуда мне знать, может, они и здесь свои пирожки жрут?» «Как дела у Алины?» — вдруг спрашивает тетя Рая сына. «Давно в гости не забегает». Машинально вскинув взгляд, встречаюсь глазами Саши в зеркале заднего вида. Сощурившись, смотрит на меня. Мол, только попробуй открыть рот. Я тоже щурюсь, приподняв брови. Намекаю, что его угроз не боюсь. «Нормально все. Как-нибудь заедем», — отвечает матери. «Интересно». Значит, Алина у нас официальная девушка, уже знакома с родителями. Тогда какого черта он таскает ее в дом по ночам втайне ото всех?